Глава пятая Кейт нажала на кнопку, беговая дорожка взвыла и прибавила скорость. Девушка участила шаг перед последним марш-броском. Руки и ноги ныли, сердце колотилось, из всех тренажеров в зале. Беговая дорожка нравилась ей больше всего. Есть что-то абсурдное в том, чтобы бежать как можно быстрее, оставаясь при этом на месте. Упражнение простое и бессмысленное, но приносящее удовлетворение. Монотонные движения успокаивали, помогали расслабиться и привести в порядок мысли. После разрыва с полом Кейт пробовала разные техники медитации, от глубокого дыхания до йоги, но вскоре бросила, не могла сидеть неподвижно. Зато когда бежишь в никуда, время идет быстрее. Можно ни о чем не думать или, наоборот, сосредоточиться на какой-то мысли, пока работают мышцы. Впрочем, сейчас это не помогало. Кейт не спала всю ночь. Утром в больнице ей сообщили, что у мисс Уиллоуби, помимо шока, перелом бедра и запястья, а также сотрясение мозга. Полиция установила, что к ней постучались два парня, один черный, другой белый. Якобы одному из них стало плохо. Войдя в квартиру, они избили пожилую женщину и перевернули все вверх дном. Вероятно, искали деньги на наркотики. Кейт бежала и бежала, пытаясь выжечь гнев. После визита в клинику в ее душе и без того бродили тучи. По-прежнему вызывала отвращение мысль забеременеть, от совершенно незнакомого мужчины. Она пыталась убедить себя, что другого выхода нет. Если ей действительно нужен ребенок, придется принять правила клиники и доверить им выбор. И никак не могла с этим согласиться. Раздался сигнал, программа тренажера завершилась. Кейт уменьшила скорость, несколько минут бежала в среднем темпе, постепенно перешла на ходьбу, и, наконец, остановила дорожку. Потом выпила два стаканчика воды из кулера, отправилась в раздевалку, сняла промокшую от пота одежду и встала под душ. В лицо ударили колючие струи. Она прибавила напор, пока не стало больно, затем вышла из душа, натянула купальник и направилась в сауну. Сухой жар обволок ее, словно горячее полотенце. Раскаленный воздух щекотал в носу. Пахло разогретым деревом. На самой нижней скамейке, обливаясь потом, сидела женщина. Кейт забралась на верхнюю полку, расстелила полотенце. Села осторожно, прислонилась лопатками к горячей деревянной стене. Капли воды высыхали, вместо них выступали капли пота. За стеной пульсировал генератор. В сауне было темно и тихо. Девушка закрыла глаза и отрешилась. Лучшая часть тренировки, верно? Кейт открыла глаза и понимающе улыбнулась. Ей не хотелось вступать в разговоры, но женщину это не остановило. Не возражаете, если я подбавлю пару? Пожалуйста. Женщина зачерпнула ковш воды из деревянной бодьи и плеснула на раскаленные камни, с яростным шипением взметнулся столб пара. Незнакомка была того же возраста, что и Кейт, но более плотного сложения, из-под голубого купальника выпирала большая грудь и отвисший дряблый живот. «Еще пару минут, и хватит с меня», — добродушно проговорила она, убирая мокрую прядь со лба. Такое ощущение, что с потом пять килограммов теряешь. — Хорошо бы, — отозвалась Кейт. Женщина пристально взглянула на нее. — Вам худеть ни к чему, — она похлопала себя по дряблому животу. — А вот мне спустить бы жирок. Я-то надеялась, что после родов приду в форму. Видно, не судьба. — Кто у вас, мальчик или девочка? Нежелание общаться пропало. Кейт не могла отвести взгляда от живота. И мальчик, и девочка. Двойняшки, полгода им. Мы с мужем все распланировали. Думали, вот стукнет нам тридцать, родим одного, и хватит. Женщина фыркнула. Человек предполагает, а Бог располагает. Вдобавок остался мне подарочек. Она кивнула на складки. Называется материнский фартук. Врач говорит, можно сделать пластическую операцию, но я решила сперва сама попробовать похудеть. Так и хочется сказать, я не жирная, это не моя вина. Она засмеялась. Вообще-то брюхо хорошо мне послужило, ведь я выносила двойню. Жаль только, никто не предупредил, что оно так со мной и останется. Не то я бы еще раз подумала, прежде чем заводить детей. «Вы передумали бы?» — Кейт почувствовала укол беспокойства. «Не столько от мысли о том, что ее тело изменится, сколько от того, что можно потом пожалеть». Женщина вытерла пот со лба. «Нет, вряд ли. Я знала, во что ввязываюсь. Наслаждайтесь плоским животиком, пока можно. После родов он уже не станет прежним». Она замолкла и взглянула на Кейт. «Только не говорите, что у вас есть дети!» Кейт порадовалась, что и так вся красная от жара. «Нет, пока нет». Женщина снова рассмеялась. «Вот и хорошо, а то я уж решила, что жизнь ко мне несправедлива!» Она встала. Ее живот обвис, словно наполовину сдувшийся мяч. «Ну, на сегодня с меня достаточно. До свидания!» Дверь открылась, в сауну влетел порыв холодного воздуха. Кейт взглянула на свой безупречно плоский живот, попыталась представить его большим и дряблым. Она закрыла глаза и постаралась расслабиться, но момент был упущен. В сауну вошла другая женщина. Кейт отправилась в душ. Больница располагалась в двух станциях метро от спортзала. Кейт прошла сквозь автоматические двери, в перегретом воздухе пахло антисептиком и дурными предчувствиями. Ее родители умерли в больнице. Сперва отец, потом мать. У отца случился инсульт, и он несколько недель провел в коме. После его смерти мать начала угасать. Меньше чем через год она умерла от сердечной недостаточности в том же отделении реанимации. С тех пор длинные коридоры и ярко освещенные приемные покои казались Кейт особенным миром, ловушкой, в которой подстерегают смерть и дурные вести. «Роддом — исключения, подумала она, заходя в лифт. Эта мысль слегка ее приободрила. Палата напоминала казарму. По обеим сторонам прохода стояли кровати. Кейт не узнала мисс Уйлоуби, и едва не прошла мимо. У пожилой дамы на пол лица лиловый синяк, на лбу и щеке олели швы. Заплывший глаз, похожий на сливу, неестественно выделялся на фоне бледного лица и седых волос. Парик упал еще когда ее грузили в машину скорой помощи. Без него мисс Уиллоуби выглядела съежившейся и безликой. Кейт ошеломленно смотрела на свою соседку. Она заранее готовилась к худшему, однако такого не ожидала. Мисс Лоуби спала. Кейт испытала сильнейшее искушение уйти, но пока боролась с соблазном, старушка пошевелилась и открыла здоровый глаз. «Добрый день!» — как можно бодрее произнесла девушка. Мисс Уиллоуби смотрела на нее, не узнавая. Через пару секунд на ее лице показалась слабая улыбка. Не стоило беспокоиться. Из-за болеутоляющих ее речь была замедленной и неразборчивой. Она попыталась приподняться на подушке. Кейт протянула ей букет. «Надеюсь, вы любите хризантемы?» До нее дошло, что из-за сломанного запястья мисс Уиллоуби не может взять цветы. Поставлю их в воду. Рядом с раковиной обнаружилось несколько ваз. От соседней кровати донесся взрыв смеха. У изголовья собрались родственники. Больная пожилая дама сидела в подушках, окруженная цветами и открытками. Кейт поставила букет на тумбочку мисс Уиллоуби. Если не считать графина со стаканом, тумбочка была пуста. — Как ваши дела? — спросила она. — Вопрос дурацкий, но больше ничего в голову не пришло. — Неплохо. Старушке стоило немалого труда держать глаз открытым. Она говорила так, будто во рту у нее пересохло. — Бедро подлатали. Правда, глаз немного болит. «Вы помните, что произошло?» Мисс Уиллоуби задумалась. «Ко мне пришли два молодых человека, совсем еще мальчишки, очень вежливые. Одному стало плохо. Он попросил воды. Я впустила их, предложила чаю. Один из них толкнул меня». Кейт не знала, что сказать. Мисс Уиллоуби устала покачала головой не понимаю я была школьной учительницей и всякое видела но чтобы у меня нечего красть а зачем так поступать ради пары фунтов я не знала что вы работали учительницей произнесла кейт лицо пожилой дамы прояснилось словно давние воспоминания заменили Собой свежие. Почти сорок лет преподавала в одной и той же школе. Девочкам. Она прикрыла глаз. Кейт решила, что миссу и лоуби уснула, но через мгновение та вновь заговорила. Удивительно, как время летит. И опять впала в забытье. Рядом с соседней кроватью снова засмеялись. Кейт взглянула на толпу родственников от дряхлой бабули до годовалого малыша. Женщина средних лет перехватила ее взгляд и улыбнулась. Кейт осторожно отодвинула стул и встала. Мисс Уиллоуби снова приоткрыла глаз. — Я, пожалуй, пойду, — смущенно пробормотала девушка. — Спасибо, что пришли, — неразборчиво. — проговорила старушка. — Рада была вас видеть. Кейт почувствовала укол совести. — Я еще зайду. Может, принести вам что-нибудь? Или кому-то позвонить, сообщить, что с вами? — Нет, спасибо. Не нужно. На лице миссу и лоуби отразилось беспокойство. — Мои цветы. Их надо полить. Не волнуйтесь, я за ними присмотрю. Старушка облегченно вздохнула. «Наверное, ключ здесь». Она подтянулась здоровой рукой к тумбочке. Кейт открыла ее и нашла ключ, лежащий на стопке одежды. «Я еще зайду», — повторила она, но миссу Лоуби как будто не слышала. Кейт пошла прочь. У выхода из палаты она оглянулась. Родственники другой пациентки... Тоже собирались уходить, натягивали пальто, желали ей спокойной ночи, а миссу Лоуби лежала совсем одна. Ваза с хризантемами торчала на пустой тумбочке, словно восклицательный знак. Кейт направилась по коридору к лифтам.